Тонечка отошла и присела на продавленный диван и потрогала собственную шею. Прикосновение вызывало странное чувство, как будто шея затекла от неудобного положения. Впрочем, положение действительно неудобное. Как-никак ее пытали задушить, а в горле соднило. Лена Пантелеева спасла. Шарахнула директора газетной подшивкой по голове. — Давайте поговорим, и я пойду, — шепнула Тонечка. — А вы оставайтесь. Как вы меня нашли? Тонечка пожала плечами. «В открытую форточку увидела». «Нет, правда». «Вы...» — она повернулась к директору. «Вчера, как ошпарины, побежали форточку закрывать, когда Родион сказал, что там кто-то ходит. В такой холод в помещении, где батареи не работают, форточек никто не открывает». «Я сто раз тебе говорил», — процедил директор Лени сквозь зубы. «Сиди тихо, не ходи, когда здесь люди». «В туалете в шкафчике, зубная щетка и крем для век», — продолжала Тонечка. «В той комнате на стуле дамская сумка и свитер с лисьими мордами». «Ты что?» — спросила Лена. «Была в той комнате?» «Я заглянула», — пояснила Тончика. «И потом еще раз заглянула. Родион вышел, а я вернулась и подслушала ваш разговор». Директор застонал. Рында качалась, как завороженные выговорила Лена. Мне показалось, что в коридоре кто-то есть. Я вышла, а рында качается. Я там и сидела, — подтвердила Тонечка, между рындой и стендом. А сегодня все проверила. Я еще в университете научилась подножки ставить. Когда мы на «Динамо» бегали. Так что вы меня извините, Григорий. Я поставила вам подножку, вы упали, пакет рассыпался. Директор взялся за голову. Зефир, шоколадка, пакет сушек, сухие хлебцы, йогурт, сыр перечисляла Тонечко, бутылка смузи дамские прокладки. Стало быть, вы прячете женщину. Единственная женщина во всей этой истории, которая прячется, это Лена Пантелеева. Ну, то есть я, конечно, до конца не была уверена, что это именно она, но потом увидела. «Ничего, ничего», — успокаивал директор Лену. «Мы что-нибудь придумаем сейчас, чтобы она никому не сказала». «Что мы придумаем, Гриша? Я не знаю». В его голосе прорывалось отчаяние. «В подвале запрём». «Не нужно меня запирать в подвале». Лена посмотрела на Тонечку. «Зачем я тебе понадобилась? Почему ты меня искала?» «Потому что твоего мужа забрали по подозрению в убийстве». «Ты-то тут при чём?» Снова почти закричала Лена. «При том, что Саша говорит, что этого не может быть!» Попыталась закричать ещё не окрепшим голосом Тонечка. И Кондрат тебя не убивал. Мы приехали, Кондрат не в себе. Комната вся разгромлена, кругом кровь, осколки, черепки и безобразие. А они с Сашей вдвоем всю ночь. — С каким, Сашей? — с великим изумлением спросила Лена. — С моим мужем, Сашей! — Ты что, жена Германа? Саша рассказал, что ты ночью приезжала и закатила скандал. А больше они с Кондратом ничего не помнят то и совсем ничего, ни один, ни второй. Я подумала, что не было никакого убийства, а была только инсценировка. Почему ты так решила? Да потому. Посуда перемыта, в доме чистота и порядок, только в одной комнате все вверх дном. Светлана Павловна явилась как раз, когда мы там были, стала кричать, вызвала наряд, словно по заказу. Я же тогда еще не знала, что она твоя мать. Боже мой, и ключи. Она в тот же день оставила в катке с елкой ключи спрашивается, для кого. Если Кондрат в тюрьме, а тебя он прикончил в пьяной драке. Кто мог знать про эту катку, кроме домочадцев? А вот что хочу знать я. Тут Тонечка поднялась с дивана и нацелила на Лену палец. По какому праву со мной все это проделали? Заставили участвовать в дурацком представлении, искать труп, которого никогда не было. Да, я еще воспитываю вашего племянника а Сашка кормит вашу собаку, а вы один в кутузке, а другая по музейным подсобкам прячется. — Твой муж, Саша, Герман? — повторила Лена. — Не может быть. — Да ну вас всех! Тонечка выхватила из сумки паспорт. — Нати. любуйтесь! Она отлистала страницы и сунула Лене под нос то, что была со штампом. Лена глянула и передала паспорт директору музея. — Убедились? Спросила Тонечка и отобрала паспорт. Теперь я жду объяснений. Я считаю, что заслужила. Лена Пантелеева сутоли в плеч, подышала на руки, видимо, совсем замерзла. Директор прошагал в соседнюю комнату, и вскоре оттуда послушался шум чайника. Каких именно объяснений вы ждете, уважаемые? спросил он, появляясь в дверях. Лена жива. Кондрата вскоре освободят. Чего вам еще? «Для чего было затеяно представление?» — спросила Тонечка. «Для кого?» «Не для вас», — быстро ответил директор. «Вы нашли Лену, вопрос закрыт. Можете писать сценарий, если вы на самом деле их пишете». «Откуда ты узнала про маму?» — хмуро спросила Лена. «В ней словно шла внутренняя борьба. Тонечка отчетливо это видела. Я была в редакции «любит-не любит». Не любит. Уборщица мне сказала, что мать ведущей работает у них в буфете. Уже бог знает сколько лет советских времен. Я заглянула и увидела Светлану Павловну. Я с ней разговаривала. Я пыталась, — призналась Тонечка. Она побила меня сумкой. — Господи, — сказала Лена с тоской, — зачем ты влезла? — Я не лезла. Меня втянули, — отрезала Тонечка. — Кстати, ты бы хоть на работу позвонила? Там никто не может тебя найти, даже Всесильный Голубев. А у вас ёмки на носу». Директор вдруг засмеялся, и это было так неожиданно, что Тонечка посмотрела на него, как на полоумного. «Она совсем ничего не понимает, да?» — спросил директор Лена. «То есть играет в тёмную?» «Я не играю». «И что нам теперь делать?» — продолжал директор. «Хорошо, она жена Германа, и что дальше?» Мы же не можем ее отпустить. — Что значит «не можете отпустить»? — возмутилась Тонечка. — Я сама уйду. — Ты не понимаешь ничего, — процедила Лена. — Ты понятия ни о чем не имеешь. — Так объясните мне! — директор дернул шею. — Сделайте тебе чай. — Мне тоже сделайте, — попросила Тонечка. — Только без сахара я на диете. Зачем она приплела эту диету непонятно, но ей все хотелось как-то разрядить обстановку, а не получалось, и горячего бы попить для горла. Директор посмотрел на Лену, словно спрашивая разрешения, вышел в смежную комнату и загремел чашками. Почему вы пришли именно ко мне? спросил он оттуда. Откуда-то я взялся в вашем воображении? Где вы познакомились с Ниной? Она же мне звонила. С Ниной. «Меня познакомила шеф-редактор «Любит-не любит», — любит», начала Тонечка. «Хотя я не собираюсь перед вами отчитываться. Я не знала, где найти Лену и ее подруга. Шеф-редактор Наташа сказала, что она дружит с гримером Ниной. Я поговорила с Ниной, и она мне рассказала о вас, что вы росли вместе с Кондратом Ермолаевым и его сестрой Зосей. Мы пришли, вы собрали про форточку. Я догадалась, что вы кого-то прячете. Вот и все». Директор появился в дверях. В каждой руке у него было по кружке. Над кружками поднимался пар. «Всё да не всё», — сказал он и поставил одну кружку перед Тонечкой. «Принесло вас на нашу голову». «Да», — согласилась Лена Пантелеева. «Принесло. Придётся всё начинать сначала». «Что начинать?» — грозно спросила Тонечка. «Мне кто-нибудь объяснит хоть что-то? Например, что?» Лена обхватила свою кружку. Руки у неё тряслись немного. Тонечка подумала. «Например, от кого ты здесь прячешься? И почему именно здесь, в музее? Если директор терпеть не может Кондрата?» Лена посмотрела на Тонечку. «От Кондрата я и прячусь», — сказала она, словно раздумывая. «Он собирается меня убить». «Как? Опять?» «Я тогда приехала домой», — продолжала Лена. Перевернула там все вверх дном, оставила машину во дворе и уехала. Конрад спал. Я была уверена, что он утром ни о чем не вспомнит. Так. Протянула Тонечка и отхлебнула чаю. Он был почти черного цвета и отдавал то ли прелой травой, то ли сжеными листьями. А скандал зачем закатила? Той же ночью, только раньше. Ну как зачем? Неужели непонятно? Я знала, что у Кондрата вечером будет попойка со старым другом. Мне нужен был свидетель, чтобы кто-то видел, как мы с Кондратом деремся. Ну, я и приехала». «Так», — повторила Тонечка, соображая. «Ты приехала», — закатила истерику. Мужики были еще не совсем в лоскуты, и твой приезд запомнили. «Это логично. Когда твоя мать вызвала наряд, и нас всех отвезли в отделение...» Саше пришлось рассказать, что ночью ты приезжала, и у вас с Кондратом случилась почти что драка. Это тоже логично. Потом ты спряталась. Почему здесь? Потому что никому в голову не должно было прийти, что Лена у меня, — подал голос директор. И я действительно терпеть не могу этого козла Кондрата, поэтому помогаю его жене прятаться. Тонечка хлебнула еще и поморщилась. Горячо и прям вот венником воняет. «Почему ты думаешь, что Кондрат собирается тебя убить?» «Я не думаю», — объяснила Лена. «Я знаю. У меня была фора. Пока он в камере, убить меня он точно не сможет. А теперь ее нет. Ты меня нашла, и время почти закончилось». «И за что?» — спросила Тонечка. «Для убийства нужны очень серьезные мотивы. Поверь мне» стояла на своём Лен. Они у него есть. «Пояс Ориона», — подумала Тонечка. Наверняка опять это чёртов пояс. «Что ты должна была забрать из вашего дома? Ну, мать же оставила тебе ключи». Лена смешалась. «Кое-какие вещи», — ответила она фальшиво. «Да, это не важно». «Это как раз очень важно». «Но ты мне не скажешь», — решила Тонечка и спросила. «А вы давно поженились?» «Какая разница?» «У вас всего одна общая фотография». «Ну и что?» «То есть или вы вовсе не женились, или поженились тайно?» «Он не любит фотографироваться». «До такой степени, что его даже у тебя в Инстаграме нету». «Да», — сказала Лена решительно. «Да такой». «Антонина», — вдруг вступил директор музея. «Поверьте нам, мы рассказали все, что могли». «Больше мы рассказать не можем». «Военная тайна», — усмехнулась Тонечка, вспомнив, что все начиналось как раз с этой самой военной тайны. «Если ты кому-нибудь обо мне расскажешь», — сказала Лена, как о чем-то совершенно обыденном, — «меня убьют». «Какие страсти!» «Она совсем ничего не понимает, да?» — снова спросил директору Лены. «То есть вообще ничего?» «А племянник Родион?» — спросила Тонечка. — Зачем Кондрат его вызвал? Лена покачала головой. — Не знаю. Он меня не посвящал. Но у него была какая-то сентиментальная идея объединения семьи. Это точно. — Не сходятся, — проговорила Тонечка задумчиво. — Он собирается тебя убить, а до этого собирался объединять семью. Какая-то петрушка получается. Я не знаю ничего. Он не рассказывал про племянника. «Моего мужа ты раньше знала?» «Нет», — Лена покачала головой. «Мне Кондрат сказал, что приезжает его старый друг, Александр Герман, на несколько дней. Я решила воспользоваться приездом и исчезнуть. А ты меня нашла?» «Да». «И что с того?» — вспылила Тонечка. «Если тебе нравится здесь прятаться, прячься сколько хочешь». Я никому ничего не скажу. В конце концов, это ваше дело, а вовсе не мое. Директор посмотрел на нее, явно собираясь что-то сказать, но промолчал. — Мне нужно еще хотя бы дня три, — заявила Лена. — Не больше. И я уеду навсегда. Тонечка допила свой чай, вернее, распаренный веник. Горлу стало немного легче. Лучше бы ты все мне рассказала. Я хорошо продумываю. Мы бы вместе придумали что-нибудь. Я не могу все что могла рассказала тогда я ухожу объявила тончика а вы тут как хотите только не нужно больше меня душить ладно и осторожно потерла шею ты никому не расскажешь ха фыркнула тончика поклясться на библии кстати кем работает твой муж лена моргнула поваром а протянула тончика ясно Она осторожно замотала шею шарфом, порылась в сумке, Оба и директор музея, Лена, следили за её манипуляциями и выложила на стол визитную карточку. «На всякий случай мой телефон», — объяснила она. «Ума не приложу, что мне теперь делать с мальчишкой». «С каким мальчишкой?» — Тонечка вздохнула. «С племянником вашим». «Подожди», — попросила Лена. «Всё как-нибудь устроится?» «Сомневаюсь». — резюмировала Тонечка. — Лучше бы тебе в Москву вернуться. Лена взяла Тонечку за плечо и посмотрела ей в лицо. — Правда, здесь опасно. Я бы вернулась, но у Родиона нет паспорта, а одного его я не брошу. Ну, всего хорошего. Продолжайте, в том же духе. И вышла. Директор и Лена молча смотрели ей вслед. Неожиданно ударила рында, они переглянулись, и выскочили в коридор. Рында качалась, а тонечко спускалась по лестнице. Когда захлопнулась дверь, директор сбежал вниз, запер все замки и спросил, поднимаясь, «Как ты думаешь, она на самом деле ничего не знает? Или притворяется?» «Я не поняла. Я тоже не понял. Но она будет продолжать копаться, а это опасно. Да. Как этого избежать?» «Нужно подумать», — заявила Лена решительно. «Всё равно так оставлять нельзя. Если б Герман один приехал, всё обошлось бы, а он притащил её. Нужно сделать так, чтобы она больше не появлялась». «Да», — согласилась Лена Пантелеева. «Хорошо, хоть ты её здесь не задушил». Из такси Тонечка позвонила Насте и спросила как можно бодрым голосом, «Как дела?» Настя немедленно заныла, что они до сих пор в доме Рукавишникова, потому что Родиона невозможно оттащить ни от одной картины. Козьму Минина рассматривали час. «Я уже всем в инсту написала, сорок лайков поставил, в кулинарный блог зашла, а он, представляешь, все сидит и пялится». «Какой умный мальчик!» — похвалила Тонечка. «Тебе бы тоже неплохо попялиться. Глядишь, высмотрела бы какие-нибудь детали для своих этюдов. Да какие там детали, мам? Там сто человек нарисовано на этой картине. Короче говоря, мы сейчас уже выходим. И дальше куда? Родион хочет в ту галерею, которая в Кремле. Он же оттуда сбежал. А я не хочу. Мы с Данькой там все посмотрели. И дядя Саша говорил про музей этого Сормова. Помнишь? Как оно? Красное, да? Я бы лучше в него сходила. Этот музей закрыт на ремонт. Быстро среагировала Тонечка. Дядя Саша ошибся. Идите лучше в Кремль. «Мам, я не хочу!» «Ничего тебе полезно. Можете еще охватить дом Коширина, дедушке Максима Горького. Да не понравится. Ну, хоть дом. Я скоро вернусь в отель и сразу позвоню. И вы мне звоните, если что», велела Тонечка. «Мам, а дядя Саша где?» «В Караганде», пробормотала Тонечка. — Я не знаю, где дядя Саша, Настя. У него свои дела. — Странно, — удивилась дочь. — У вас обычно все дела общие. — Все, Настюш, пока. И Тонечка нажала кнопку отбоя. Машина катилась по просторным совсем весенним улицам. Лужи сверкали на солнце, из-под колес веером летела вода. Вот и весна пришла. Никто и не заметил. Горло почти не болело, и Тонечка размышляла. Лену она нашла. И что с того? Ничего. И все же она молодец, что так ловко разгадала затею с инсценировкой. Не было никакого убийства. И получается, что Саша был прав. Жену Кондрат не убивал. Именно Саша повторял все время, что это невозможно. А она тонечко сомневалась. Лена утверждает, что прячется, потому что Кондрат собирается ее убить. Но это Лена так утверждает. А что на самом деле? Как понять? У кого спросить? Знает или не знает Лена про пояс Ориона? И если знает, не его ли она должна была забрать из дома, когда Кондрата засадили за решетку? Может быть, мать оставила ей ключи именно за этим, чтобы она забрала пояс? Тонечка запустила руку в кудри и силой почесала. Если бы Лена забрала пояс, пробормотала она, ее бы здесь давно не было. А она торчит в музее. Значит, пояс всё ещё в доме. «Что ты говоришь?» — переспросил водитель. «Я здесь не слышать, а?» Тонечка, не обращая на него внимания, продолжала думать. «Значит, Светлана Павловна, мать Лены, знает, что дочь в городе. Не уехала. А что ещё она может знать?» «Я пообещал, что никому не скажу, где прячется Лена». Продолжала рассуждать в уме Тонечка. Но я не обещала, что перестану задавать вопросы. С меня такого обещания не требовали, значит, я имею полное право продолжить расследование. Ей-богу, я не стала бы ничего такого проделывать, если бы меня не втянули. Я должна разобраться хотя бы ради мальчишки из детского дома, который, по большому счету, никому, кроме меня, не нужен. Ушление не нужен точно. «Самый лучший способ получить ответ», — говаривала Тонечкина мать Марина Тимофеевна, — «это задать вопрос». И Тонечка решила задать. «Вот здесь налево поверните», — указала она водителю. «И вон у того здания остановите, где телевидение». Она вышла из машины, прищурилась на солнце и вдохнула полной грудью. Весна. Как есть весна. Жалко, что в её клетчатой британской сумке нет тёмных очков она бы сейчас нацепила их на нос, поприветствовала таким образом весну. Поднос нос актера она сунула пропуск на российское телевидение, и тот даже привстал немного со своего места в знак уважения. Тонечка дошла до лестницы и остановилась в раздумьях. Если она сейчас поднимется на второй этаж к симпатичным редакторшам Наташи и Лёле, то сразу выложит, что их ведущая жива-здорова, но в подполье. Они ведь, небось, с ума сходят. У них съемки на носу. Значит, на второй этаж она не пойдет. И Тонечка решила спускаться вниз. Чем ближе к буфету, тем прекрасней пахло в коридоре. Кофе, свежими булками и, кажется, жареными котлетами. Наверняка Родион опять пропадает с голоду. Хотя Тонечка велела Насте как следует его кормить. Не обращать внимания на протесты, если тот будет сопротивляться и выдала средства на фураж. Подумав о детях и о том, как они сидят в музее перед картиной Маковского и целый час рассматривают ее, она улыбнулась. Детей у нее точно никто не отнимет, они будут с ней всегда. А это так важно, знать, что кто-то всегда рядом. Немного не дойдя до распахнутых дверей буфета, Тонечка стянула куртку, затолкала в рукав шарф и решительно свернула в подсобку. В узком коридорчике стояли емкости с водой. На полках посуда с топками и горками. Из кухни неслись обеденные звуки. Что-то гремело, скворчало, слышались голоса. Тонечка заглянула. Светлана Пална в поварском обличье, китель, фарту, колпак, прикрыв глаза, нюхала пар, поднимающийся из большой кастрюли. Девчонка за прилавком выбивала чеки и подавала тарелки. Светлана Пална бросила в кастрюлю какую-то приправку, пристроила крышку, резво подбежала к духовке, распахнула, оттуда сразу запахло пирогами, и ловко вытянула противень. На нем рядами лежали ровные, блестящие, загорелые пироги. Вот, мерзавчики! похвалила пироги Светлана Пална и тут увидела Тонечку. Лицо у нее изменилось, из румяного стало серым и резко заострилось. Светлана Пална? Негромко протараторила Тонечка. «Не волнуйтесь, я только что из музея Красного Сормова. Там всё в порядке». Повариха громыхнула против противню. «Правда, правда, вы правда, не волнуйтесь так. Я всё знаю и ничего никому не скажу». «Тётя Свет, Стасу десять пирожков отпускаю!» Девчонка обернулась от прилавка и тоже увидела посетительницу. «Здрасте, вы к нам?» «Я к Светлане Палне», — сказала Тонечка очень-очень убедительно. «Отпускай пирожки-то, тёть Свет!» «Пять отдай», — Распорядилась Светлана Палма. «У нас три группы на выезде, еще никто не обедал. Пускай потом приходит, я ему отложу, если останутся». Повернулась и спросила совершенно другим тоном. «Что вам нужно?» «Вы только в меня ничем не кидайте», — попросила Тончика. «Я просто хочу поговорить». «Можно?» Светлана Павловна вытерла полотенцем большие руки с набухшими синими жилами принесло на нашу голову пробормотала она себе под нос и лезет и лезет и копается и копается о чем говорить то будем о поясе ориона бухнула тонечка повариха взялась рукой за сердце колени у нее подогнулись тонечка отшвырнула куртку ринулась и подставила табуретку Че, цвет вы чего перепугалась девчонка за прилавком опять сердце да Она тоже куда-то побежала, вернулась, в руке у неё была зажата упаковка таблеток. Очередь с той стороны волновалась, люди заглядывали в кухню. «Может, скорую вызвать? Или окно открыть? Тётя Света, вы как? Машунь, еба прилечь!» «Сейчас, сейчас!» — приговаривала девчонка. «Тётя Свет, вот нитроглицерин, давайте, давайте!» Тонечка сидела перед поварихой на корточках, держала за руку. «Воды?» «Сейчас отпустят». Прошелестела повариха сухими синими губами. «Ничего». «С ней бывает», — объяснила девчонка рядом. «Сердце плохое. А сегодня погода меняется. Вон, как на улице потеплело. Тетя Свет. говорю, на улице потеплело. Это у вас на погоду. У моей бабушки, как погода меняется, всегда гипертонический криз. Тетя Свет, вам получше?» «Получше, получше», — прошептала повариха и пошевелилась на табуретке. «Ты иди, Машуня». «Народ обедать хочет. Может, скорую все же вызвать?» — спросила Тонечка негромко. «Какая еще скорая?» — отмахнулась повариха. «Тетя Свет, вы на улицу пока выйдете!» — проговорила девчонка, поворачиваясь от прилавка. «Я справлюсь, точно-точно!» «Пойдемте, правда, на воздух», — поддержала Тонечка. «Я вас проведу». Повариха с ненавистью отняла руку, тяжело поднялась и пошла, время от времени опираясь на столы и полки. Тонечка следовала за ней. Светлана Павловна стянула фартук и колпак, сунула руки в рукава пальто, запахнулась и, сильно шаркая ногами, вышла в другую дверь. Тонечка следовала за ней. Они вышли сразу на улицу, минуя телевизионный коридор. Здесь оказалась небольшая стоянка, за ней кусты, беседка с табличкой «Место для курения», а дальше несколько старых яблонь, Должно быть, в прежние времена тут был конторский садик. Солнце слепило, все таяло, с крыш весело капали, и воробьи возились в ветках освобожденно, по-весеннему, не так, как вчера. Светлана пална, дошаркала до беседки, тяжело опустилась на лавочку и, сильно наклонившись влево, стала шарить в кармане. Тонечко топталась рядом. Повариха выпростала из кармана пузырек с таблетками, вытряхнула на ладонь две и кинула в рот. «Откуда ты взялась на нашу голову?» — проговорила она с тоской. «Еще лезет, вынюхивает!» Светлана Павловна завела Тончика песню. «Я бы не вынюхивала. Я вообще-то с мужем приехала. Думала сценарий дописать. А все пошло кувырком, потому что ваша дочь, видите ли, решила спрятаться». «Тихо, тихо!» — приказала повариха. «Заверещала! Не смей про нее говорить!» «Почему это? Потому что мало ли!» услышать могут. Кому не надо. Ехала бы ты отсюда, право слово. Ну, на что мы тебе сдались? В сценарий нас хочешь писать? Тебе сценария нам муки смертные принимать. Тонечка подняла брови, пожала плечами, развела руками. В общем, проделала все, что только можно было проделать, чтобы продемонстрировать недоумение. На самом деле, призналась она, я устала оправдываться, вот правда. Меня все упрекают. Муж упрекает, Лена упрекает, вы тоже. Если под меня зависело, я бы сегодня вечером и уехала. Так и с Богом. Я не могу, заявила Тонечка. У меня мальчик на руках, племянник вашего зятя. Повариха скривилась и оглянулась по сторонам. Тихо, говорю тебе. Да что такое? Вспылила Тонечка. Здесь никого нет. Откуда тебе знать? Я вижу. Мы тут одни торчим. И пока вы мне не объясните, чего так боитесь, я от вас не отстану. Светлана Павловна посмотрела на нее. Лена походила на мать, заметила Тончика. Повариха в молодости наверняка была красавицей. У нее были правильные определенные черты лица, хорошая кожа и глаза необыкновенного цвета, темно-зеленого, глубокого. Ее портили старушечья прическа и нелепое заношенное пальто. А так никакая она не бабка, просто женщина в возрасте. — Лена на вас похожа, — сказала примирительно Тонечка. Светлана Павловна вздохнула. — Приходи вечером к нам домой, — распорядилась она. — Что знаю, скажу. — Нет, — быстро отказалась Тонечка. — Вы меня не пустите. — И все дела. Давайте сейчас поговорим. — И не пущу, — подтвердила повариха и вдруг улыбнулась. Здесь разговаривать нельзя. Ты не соображаешь ничего. А я точно знаю. Тогда я вас подожду, — решительно объявила Тонечка. Вы до которого часу? Светлана Павловна поднялась со скамейки. Подождет она меня. Пробормотала она себе под нос. Елену сама нашла. Шустрая какая. Оглянувшись по сторонам, повариха помедлила, словно в самом деле опасалась, что их могут подслушать. «Сейчас обед подадим, и я домой пойду», — продолжила она. «Если делать тебе нечего, жди». «Делать мне как раз есть чего», — возразила Тонечка. «Но я подожду». В буфете она быстро нашла себе применение. Девчонка подавала тарелки с едой, а Тонечка, нацепив передник, принимала опустошённые и складывала в гигантскую жестяную раковину, больше похожую на бак. Светлана Пална ловко управлялась со сложной системой кастрюли, сковородок. Каждый страждущий получал еду огненно горячей. В зеленые щи добавлялась сметана, гречка поливалась грибным соусом, котлеты на тарелках еще продолжали пузыриться и вскипать растопленным маслом. Устала Тончко очень быстро и как-то сразу. Ноги устали ходить, руки носить тарелки, спина сгибаться, а нос нюхать кухонные запахи. А народ все шоу и конца и края ему не было видно. Поначалу ещё Тонечка опасалась, что явится Наташа с Лёлей. Вот будет история. Она поглядывала в зал и прикидывала, можно ли быстро нырнуть в подсобку. Потом ей стало не до планов отступлений. Она всё носила тарелки, жестяным грохотом ссыпала в контейнер приборы, вытряхивала в мусор использованные салфетки и куриные кости. Фух! Когда повариха принялась развязывать фартук, Тонечка, Не поверила своим глазам. Уходим, спросила она слабым голосом и в первый раз присела на табуретку. Всё тело гудело, словно она валила лес, а не носила тарелки. Вот как люди на работе работают. Вместо ответа сказала Светлана Павловна: "Это тебе не сценарий писать. Машунь, мы уходим. Вера Васильевна сейчас придёт, посуду всё перемоет. Пироги стасу вон". Я отложила. Если придет, отдай. А нет, так сама забери. Хорошо, Светланочка Павловна. Ой, Тоня, вас проводит, да? А Вот и хорошо. А то у моей бабушки как раз вчера гипертонический криз был на погоду. На улице Тонечка вдохнула полной грудью. Голова закружилась. Воздух был вкусный. И самое замечательное, что не пахло едой. А Тонечке казалось что она пропитана запахами съесного вся целиком, до печенок. Светлана Павловна бодро шагала впереди, Тонечка плелась за ней, провожая взглядом каждую лавочку. Единственной мечтой было сесть, вытянуть ноги и так сидеть до темна, не двигаясь, и чтоб щами не несло. — Нежные все какие, — заметила Светлана Павловна, оглядываясь. — Чего ты там то там проработала-то? Два часа? — Это с непривычки. — С непривычки. Теперь ни у кого привычки нету. Все к работе непривычные. — А нам далеко еще? — Вам не знаю, — отрезала повариха. — А я уже почти пришла. В самом деле, вскоре они вышли к нарядному дому на верхней Волжской набережной. Как-то с другой стороны Тонечка толком не поняла, с какой именно. Тут Светлана Павловна замедлила шаг, почти остановилась, посмотрела вдоль улицы Потом внимательно оглядела двор. Тонечка стояла рядом, дышать ей было тяжело. «Кого вы высматриваете?» «Соглядатая», — ответила повариха, словно удивляясь Тонечкиной тупости. «Они меня то и дело домой провожают». «Вы шпионка?» — спросила Тонечка. «Как в сериале?» Светлана Павловна ничего на это не ответила. Сорвалась с места и почти побежала через двор. Тонечка едва поспевала за ней. На ходу, доставая ключи, Светлана Павловна подбежала к подъезду, секунда, и они уже оказались внутри. Тетка, которая не пустила Тонечку в первый раз, выглянула из-за своей загородки, но, заведев Светлану Палну, только величественно кивнула, а на Тонечку посмотрела с подозрением. В подъезде было чисто, светло и просторно. Широкая мраморная лестница неторопливо поднималась на второй этаж. Медная решетка почищена, В пролёте огромное окно аркой. На подоконнике цветы и фарфоровая советская статуэтка. Девочка в пионерском галстуке и белом фарточке читает книгу. Ни пыли, ни грязи, ни застарелой сигаретной вони, которая бывает и в самых распрекрасных домах. Даже консервные банки, наполненные окурками под завязку, и то и нет. На площадке второго этажа Тонечка увидела две двери. Светлана Павловна остановилась возле правой, и загремела ключами. Тонечка смотрела во все глаза. Дверь была двустворчатая, под потолок. На двери табличка. Затейливая надпись гласила «Лев Ильич Пантелеев, доктор медицины». И рядом латунная крутилка звонка. Не кнопка, а именно крутилка. «Можно?» — спросила Тонечка в спину Светланы Павловны. «Покрутить». Так кивнула. Тонечка повернула латунную рукоятку, Так в детстве она поворачивала ключ в заводных игрушках. Изнутри задребезжал звонок. Тонечка с восторгом повернула ещё раз. «Наигралась?» — спросила повариха. «Проходи». Прихожая была просторной, квадратной. Вешалка с перекладиной. Тонечкина бабушка рассказывала, что перекладина нужна была, чтобы заправлять за неё полушуб. комод тёмного дерева с выпуклыми ящиками. Бок голландской печки. На деревянном полу цветной приветливый коврик. «Вот это да!» — подумала Тонечка. «Наш папа, то есть муж мой, отец Лены», — объяснила Светлана Павловна, стягивая башмаки. «Не разрешал тут ничего переделывать. Даже звонок. И табличку заказал специальную, как в старину. Двустворчатые двери в комнаты распахнуты настежь. Из них лился в коридор солнечный весенний свет. Там, куда попадали солнечные потоки, пол был тёплым, почти горячим. Светлана Павловна привела Тонечку на кухню и указала на стул. «Садись, сейчас чаю согрею». Тонечка огляделась. Кухня не очень большая, как во всех старых домах. Мебель массивная, светлого дерева, с цветными стёклами на дверцах. В стёклах тоже прыгало солнце. Плита огромная, газовая, с чугунными конфорками. Должно быть, на ней много готовили. Вид у неё был заслуженный. Вместо чайника Светлана Павловна включила в сеть электрический самовар. Тонечка поискала глазами, и чайника не нашла. Наш папа говорил, что электрический самовар сродни желудёвому кофе, но всё равно лучше, чем чайник, заметила Светлана Павловна. Раньше мы обычный самовар топили на углях, вон, в голландке для трубы. Вытяжка специальная сделана. А теперь какой самовар? — Сколько же лет этому дому? — спросила Тонечка. — 150. Может, чуть побольше. До революции здесь квартировали зажиточные адвокаты, доктора, профессора. А после 17 -го года — партийные работники. Новое знать. Наш папа здесь всю жизнь прожил. Это ещё его дедушки квартира. После свадьбы меня сюда привёл. Здесь Лена выросла. Светлана пал махнула рукой, глаза у неё внезапно налились слезами. Тонечка встрепенулась. Бежать за нитроглицерином, подавать воду, но хозяйка быстро справилась с собой. Она присела за стол напротив Тонечки, сложила руки на скатерти, самовар успокоительно шумел. — У нас дома. Неизвестно зачем, вспомнила Тонечка. Очень похожая скатерть. Это же крючком связано, да? Лёвина мама вязала. У неё такие вещи получались. Загляденье. Раньше в этой квартире полно народу жило. Родители, мы с Лёвой, наша Лена, няня. Она ещё Лёвушку растила, а потом и Лену. Теперь никого не осталось. Одна я. Тонечка слушала. Я никогда не приходила в голову, что она может остаться. Одна, как эта женщина. Что все взрослые в свой срок умрут, Дочь бесповоротно вырастет, а Тонечка так и будет сидеть на террасе дома в Немчиновке, и ничего у нее не останется в жизни, кроме воспоминаний о том, как все были вместе. Самовар дымил, гамак качался, пионы пролезали после зимы красно-розовыми упругими стрелами, лаяла собака, но лужайки играли в бадминтон, а в беседке готовились к экзаменам. Так бывает со всеми. На это обречены все до единого? Или есть рецепт спасения, средство макрополоса для собственного единственно важного мира? и если только найти его, все останется. Никто не умрет, не пропадет и не сгинет. Светлана Павловна поднялась и стала заваривать чай. — Хочешь смятый? мятой? — Тонечко кивнула. — Зачем же ты в это дело ввязалась? — спросила хозяйка, не поворачиваясь. — Что тебе до нас? Так случайно получилось. Я же говорила. Попыталась оправдаться Тончика. Я не специально. Просто Лена пропала. Кондрата забрали, а он друг моего мужа. Знаете моего мужа?» Светлана Павловна покачала головой. «Он телевизионный продюсер. Очень известный. Его зовут Александр Герман. В тот вечер они вместе с вашим зятем напились. А утром случилось то, что случилось. Вы все видели. Нам нужно было Лену спрятать». Светлана Павловна налила Тонечке чай. Мы и придумали, как это сделать. Но она придумала, я-то просто помогла немного. Тонечка отхлебнула чай. Божественный нектар, а не чай, честное слово. Откуда ты знаешь? Про пояс. Смотри на меня и отвечай, как есть. Тонечка уставилась хозяйке в лицо и немедленно покраснела. Краска залила щеки и лоб, загорелись уши. Стало жарко пострадавшей шеи. Я узнала случайно. Умоляющим голосом промямлила она. Правда, Светлана Павловна. От одного знакомого офицера ФСБ. Он сказал, что пояс был украден, а это страшно ценная штука. И из-за нее может разразиться Третья мировая война. И все такое. — Что? — протянула Светлана Павловна с угрозой. — Украден! Господи, что за чушь! Тонечка вытаращила глаза. «А что с ним тогда? Почему его ищет? «Потому что он пропал». «Куда? Когда?» «Я не знаю, куда, но пропал еще тогда, в девяностые. Из-за него все наши несчастья, будь он проклят, этот пояс». Воцарилось молчание. Светлана Павловна тяжело задышала. «Вы меня простите», — проговорила Тонечка. «Ну, я правда ничего не понимаю, Светлана Павловна. Если пояс никто не крал, как он тогда пропал. И вообще, при чем тут вы, Елена? Это наш пояс, пояснила Светлана Пална, и Тонечка чуть не упала со стола. В, В каком смысле? Левушка нам его оставил. Но мы не знаем, где он. Светлана пална, взмолилась Тонечка. Я так ничего не пойму. Вы мне расскажите. С самого начала, пожалуйста. Ну, хорошо. — согласилась хозяйка. — Я-то думала, ты знаешь. Я знаю только, что пояс существует и что он очень ценный, но я думала, что его украли, вернее, мне так сказали. Но я понятия не имею, кто его украл и у кого. — Никто ни у кого не крал, — отрезала Светлана Павловна. — Еще этого нам только не хватало. Украл. Левушка никогда в жизни ничего не крал. Он был великий врач, великолепный хирург, от Бога. «Вы говорите про своего мужа?» — перебила Тончика. «Опасаюсь, что опять ничего не поймет. И Лениного отца?» «Ну, конечно. У него в семье все врачи. Лёвушкин прадед был военным врачом, дослужился до генерала. В плевне на памятнике его имя золотом высечено. Лёвушка меня специально возил в Болгарию. Мы и Ленку потом тоже возили, когда она немного подросла, чтобы она своими глазами увидела. Лёва был лучшим студентом на курсе. Все тогда мечтали в четвертое управление распределиться. В Минздраве было такое, называлось «Четвертое главное», а Лёва в самую обычную больницу пошел, ординарным хирургом. Только что практика была. Тонечка слушала и молчал, решив, что перебивать и переспрашивать больше не станет. «Лёва докторскую защитил в 32 года», — продолжала Светлана Павловна. Глаза у неё горели. Это, знаете ли, и сейчас почти невозможно. А в советские времена немыслимо было. Медицина очень консервативна, но просто как? Как православная церковь. Заслуги молодых признают неохотно и не сразу, а его признали. Господи, да если бы Лёва дожил, он бы... Он бы... Тут она заплакала сразу на взрыв. Из глаз полились крупные детские слёзы, закапали на скатерть, связанную Лёвиной мамой. Ни Левы, ни мамы давно нет. А скатерть вот она, и на нее капают слезы, подумала Тонечка. Мы из Москвы вернулись, и он быстро стал главным врачом пятнадцатой больницы здесь, в городе. Потом директором института кардиологии, а уж потом всей медициной в области командовал. Господи, какой это был человек! Вот я жизнь прожила, никогда больше таких не видела. А красавец, какой он был красивый! Мы с Ленкой на него иногда смотрели, я все поверить не могла, что он мой муж. А он смеялся только и говорил, чтобы мы перестали на него таращиться. Сейчас. Светлана Павловна выбежала из кухни и тотчас вернулась с портретом в деревянной рамке и сунула портрет Тонечке в руки. С черно-белой фотографии смотрел самый обыкновенный молодой мужик. Немного лосоватый, длинноносый, довольно симпатичный. Самым замечательным было выражение лица. Как будто он собирался сказать что-то смешное. Но фотограф его остановил, отвлёк. В нём чувствовалось и словно превосходство. Как будто он знал о жизни что-то такое, чего не могли знать остальные. И он старательно это скрывал, но не особо получилось. Он плаванием занимался, продолжала его жена. Волгу переплывал, а она у нас тут широкая, почти километр. И опасно очень. Течение сильное, ямы, водовороты. Лёвушка не боялся. Нет, он говорил, что только идиоты ничего не боятся, но сам был отважный, смелый. Я всегда знала, что у нас Лены есть человек, который за нас всё решит. А нам надо только жить и радоваться. Тонечка ещё раз посмотрел на фотографию. Человек с фотографией глянул на неё. «Как же так получилось?» — спросила у него Тонечка. Куда ты делся из жизни жены и дочери? Почему оставил их одних? Они без тебя не справляются. В историю попали, а ты не можешь помочь. Я старался, — ответил человек с фотографией. Я очень старался их защитить, и у меня не получилось. Может, у тебя получится. Я-то тут при чём? Вслух сказала Тонечка и тотчас прикусила язык. Но Светлана Павловна не обратила на неё никакого внимания. Её не было сейчас на этой кухне с голландской печкой и электрическим самоваром. Она была в собственном прошлом, там, где они все ещё были вместе, где был жив этот самый замечательный на свете Лёвушка, отличный врач и хороший мужик. И в Ливан он полетел именно как практикующий хирург, а не просто как медицинский начётник. Тогда там как раз разгар неразберихи был, гражданская война. В Ливане? уточнила Тончика. В Беруте работала целая группа советских военных специалистов, так их тогда называли, ну и врачи тоже. Израильтяне войска вводили, чтобы разгромить сирийскую оккупацию, израильтян поддерживали американца, а наши Сирию. Негласно, конечно. Ни советских, ни американских войск официально в Берути не было, а по факту были. Лёва несколько раз летал то на месяц, то на три. Господи! Как я за него боялась. Там что ни день бомбардировки. И авиации, и артиллерии. А он одно и то же повторял. Я врач, я врач. А раз так, значит, должен. На войне врач прежде всего организатор. А я как раз умею организовать. И все его слушались. И военные, и гражданские. Он там какие-то госпитали разворачивал. Показательные операции проводил. Учил местных хирургов. Он там и погиб. Тихонько спросила Тонечка. Светлана Павловна засмеялась, весело от души. «Да что ты, нет!» Он говорил, что у него дел полно. Просто так погибнуть под бомбёжкой он себе не позволит. А я поначалу даже не знала, куда он летает. Уже когда в третий раз полетел, рассказал. У него там лечились все, не только солдаты. Ну, вообще, все. Светлана Павловна налила себе воды из-под крана и залпом выпила. И присела на стул. Щеки у нее горели, старушечьи прическа вся распустилась, и Светлана Павловна с досадой помотала головой и собрала волосы за колкой. Теперь она казалась такой молодой и красивой, что не верилась, что у нее совсем взрослая дочь. «В Ливане какая-то сложная система», — продолжала она. «Страна светская, мусульман и христиан примерно поровну. Это сейчас все изменилось, конечно. Христиан теперь гораздо меньше». Тогда по негласному закону президента всегда выбирали из христиан. Премьер-министром должен быть мусульманин сунит, а глава парламента — шиит. Лёва мне так рассказывал. И представляешь, он лечил всех троих их семьи. Они ждали, когда он прилетит, к своим врачам не обращались, не доверяли. Ему даже однажды пришлось объяснять, что зубы он не дёргает. Он хирург, а не стоматолог. Он мне рассказывал. И мы хохотали. Тонечка еще раз посмотрела на фотографию, которая стояла на столе между ней и хозяйкой. «Вот, значит, какой то был», — сказала Тонечка человеку на фотографии. «Премьер-министра звали Саад Аль-Харуни. Молодой, сорока не было еще. У него сильно болела мать. Она жила не в Беруте, а в какой-то деревне, и выезжать оттуда категорически отказывалась». Врачи летали к ней, ставили разные диагнозы, а ей только хуже становилось. И болезнь прогрессировала быстро. Она прям угасала. Саад ее очень любил. В мусульманстве почтение к родителям закладывается с рождения. Но тут особый случай. Он единственный сын. Остальные девочки, и мать его просто обожала. И он ее тоже. Я точно знаю, потому что она мне сама рассказывала. — Кто? — не поняла Тончика. «Фатима, мать Сада. что ты смотришь? Она прилетала, жила здесь на правительственной даче. Ты дослушай до конца, дослушай». «Ну?» — поторопила Тонечка. Премьер-министр привез к ней Лёвушку. Она уже не встает, в горячке бредит. Он посмотрел, а там же никакого оборудования нету. Деревня в горах. И кругом война. С премьером лекари все прилетели, которые её пользовали. Все стоят, молчат, молятся. «Понимают, что не спасти». «Ну, Лёва спас», — сказала Светлана с торжеством в голосе. «Представляешь?» «Нет», — не поверила Тончика. Он же вот смотрел, смотрел, потом говорит. «Вы что, все обалдели тут? У неё уже перетонит. Срочно оперировать, пока не поздно». И прооперировал. Кто-то там ему ассистировал из местных. На другое утро Фатима проснулась, температуры нет, боли нет. Я, говорит, встану. Мне по хозяйству надо. Ну, Сад собирался своим голову рубить за то, что мать чуть не погубили. Но Лёва его отговорил. Светлана Павловна засмеялась. Объяснил, что аппендицит — коварная штука, может маскироваться под любое заболевание. Нужен большой опыт, чтобы его сразу распознать. Вот это да, — от души сказала Тончика. Вот это правда. Сценарий. Саат и подарил пояс Ориона моему мужу неожиданно заключила Светлана павна Он прилетел в Москву с неофициальным визитом, и мать с ним прилетела. Она ни разу в жизни из своей деревни никуда не выезжала, а тут в Москву отправилась, чтобы Лёву поблагодарить. Тогда только-только в Горки стали иностранцев пускать. Вот они с матерью и женой у нас были. Шум на весь город, улицы перекрывали. В магазинах шаром покати, на улицах свет не горит, каждый день демонстрация, а тут делегация. Чайки, Волги, мотоциклисты, флаги. Тонечка опять посмотрела на фотографию. Ну да, — сказал ей человек оттуда, — так все и было. Приятные воспоминания, трогательные и смешное. Вернее, пояс подарила Фатима. Она сказала, что посоветовалась с сыном, и они решили наградить советского хирурга таким особенным образом. Этот пояс, по легенде, принадлежал какому-то звездочёту, который вёл свой род от самого пророка. Цены ему нет. «А какой он?» — заворожённо спросила Тонечка. «На что похож?» «Это, знаешь, такая полоска парчи, довольно длинная, вся затканная жемчугом, с тремя большими бриллиантовыми звёздами». Лёва мне рассказывала, что в созвездии пояс Ориона состоит из трёх звёзд. Называются они «Альнитак», «Альнилам» и «Ментака». Переводятся с арабского «кушак», «Нить жемчуга» и «Пояс». Звезды бело-голубые, похожие на те бриллианты, которые были на парче. И он тяжелый. Парча золотая и камней много. Светлана Павловна помолчала, а потом сказала негромко. «Вот из-за этих жемчугов и бриллиантов Лёва убили» и моментально превратилась опять в старуху. Щеки ввалились, запали глаза, потускнели волосы, небрежно стянутые заколкой. «У него украли пояс?» — спросила Тонечка, замирая. «Если пояс украл Кондрат, значит, он убил Лениного отца. Еще тогда, давно». «У нас здесь бандитов было много», — продолжала старуха, только что бывшая Светланой Палной. «Они везде были, но у нас каждый второй». Или мне так казалось? Когда начался беспредел, они решили у Лёвы пояс отобрать. Про этот подарок весь город знал. Ему угрожали, пугали, что нас с Леной убьют. Мы тогда несколько месяцев с охраной в школу ездили. Я её провожала и встречала. Потом в Москву папа нас отправил, квартиру нам снял. А его здесь убили. Перед смертью так пытали, что хоронили мы его в закрытом гробу. Весь город хоронить пришёл. Господи! Пробормотала Тонечка. «Какой ужас! Только пояс он им не отдал!» Сказала Светлана Павловна. «Лучше бы отдал. Может, жив бы остался. Но это же Лёва, Чтобы он какую-то мразь испугался и сделал то, что они хотели. Никогда в жизни!» «Почему вы думаете, что не отдал?» «Я знаю, а не думаю. Почему?» «Потому что его этот пояс проклятый теперь слены Лены требует, и с меня!» Теперь Тонечка встала, налила себе в чашку воды из-под крана и залпом выпила. — Так, — сказала она, — с вас требуют, чтобы вы отдали пояс Ориона, следовательно, считается, что он у вас. Светлана Пална кивнула. — Почему сейчас? Столько лет прошло. Почему раньше не требовали? — Потому что Лена только в прошлом году вернулась. — Откуда? — Из Бейрута. И они сразу зашевелились. Сначала вроде потихоньку, а потом все активнее, активнее. Тончика запустила руку в кудри. Что ли она делала в Ливане? Работала. И Светлана Павловна улыбнулась изумлению собеседницы. Когда отца не стало, она школу экстерном закончила. Поступила на арабское отделение в институт военных переводчиков и уехала в Ливан. Но не могла она здесь жить со мной. Кем она работала? Светлана сухо улыбнулась. Она мне не рассказывала, а я не расспрашивала. У них не принято расспрашивать. Она еще в школе мне сказала, что уедет в Ливан как отец. И будет там работать. Она же маленькая была, все фантазировала, как разыщет сада, расскажет, что отца убили. И тот отомстит. Закончила институт и уехала. В отпуск только приезжала ненадолго, да и то мы с ней почти всегда в Москве встречались. И на курорт ездили под Петрозаводск. Ей всё на север хотелось. Чтоб лес, озёра, холодные дожди, грибы. «Да», — сказала Тонечка, — «а я-то думала, при чём тут институт военных переводчиков и арабский язык? А оказывается, это самое главное. Когда она вернулась, нам стали звонить, СМСки гадкие слать. Пару раз электронную почту Ленину взломали. Всё требовали, чтобы мы отдали пояс. Мы им говорили, что не знаем, где он». Однажды Лену на стоянке возле телецентра поймали. Она едва успела в машину сесть и уехать. И ко мне ломились, и сбили даже. В больнице потом лежала. Вот она и придумала спрятаться. Мы решили сначала, она уедет, а потом уж и я за ней. Все равно непонятно, почему пояс стали искать только сейчас. Лена считает, что тогда, в девяностые. Бандиты решили, что никакого пояса здесь нет. Раз Лёва им не отдал. Его даже под пыткой. А когда она из Ливана вернулась, решили, что пояс там и был, сад его забрал. А теперь она привезла, как законная наследница. Тонечка попила еще воды и стала ходить по кухне за спиной Светланы Палны. А что за люди требуют, чтобы вы отдали пояс? — Так откуда же мы знаем? Бандитьё какое-то. Они говорят, ваш отец и муж деньги под залог пояса взял. Уважаемым людям пообещал. «Он помер давно, а вы отдавайте поясы все дела. Они нам паспортов и трудовых книжек не предъявляют». Тонечка еще немного походила, потом остановилась и спросила. «То есть пояс где-то есть? Но ни вы, ни бандиты не знаете, где он. Правильно я понимаю?» «Мы не знаем», — ответила Светлана Павловна. «А бандиты думают, что у нас, вернее, у Лены. Она его якобы привезла из Берута». «Да», — подумала Тонечка. Лене Пантелеевой на самом деле угрожает опасность. Пожалуй, понятно, почему она прячется и почему так перепугался директор музея, когда Тонечка ее нашла. А муж ее, он знает, и почему Лена прячется в музее? Подумав про директора, спросила она. Там искать никто не станет, так мы решили. Светлана Павловна быстро ответила и мельком посмотрела на Тонечку. «Если ты не начнёшь языком трепать на каждом углу». «Я не начну», — с досадой отмахнулась Тонечка. «Просто долго там не высидеть, холодно, и ремонт вот-вот начнётся. Долго она и не собирается. Ей подготовиться нужно, чтобы уехать». «Зачем вы оставили ей ключи?» «В катке с ёлкой на крыльце. А ты откуда знаешь?» «Знаю», — нетерпеливо сказала Тонечка. «Чтоб она забрала, что ей надо», — сказала Светлана Павловна. Я вещи-то соберу, а документы, деньги. Только она сама может, я не найду. Тонечка покосилась на фотографию в рамке, стоящую на столе. Что-то она упускала. «Задал ты мне работу», — сказала она человеку на фотографии. «Вот как мне быть, а? Я же теперь ни за что не оставлю это дело. Не брошу твоих девиц на произвол судьбы». «Я бы тоже не бросил», — ответил ей человек. «Просто так сложились обстоятельства». Я не мог защищать их дальше. Меня убили. Светлана Павловна сказала Тонечка. Я сейчас пойду, а вы дверь за мной запрете. И вот что. Она достала из сумки визитную карточку. Если что-нибудь покажется вам подозрительным, просто подозрительным, немедленно звоните мне. Кажется, и самой кто-то говорил эти самые слова, но ей некогда было вспоминать. Только не болтай еще раз сказала Светлана Пална, и странно на нее покосилась. А Тонечка опять отмахнулась от навязчивой мысли. Что-то она упускает.